которые пьяно цеплялись за неряшливые грозди грязных мантолетов День угасал, темнело. Покуривая, адмирал иногда подолгу смотрел в сторону недалекого порта Артура, над которым вспыхивали яркие снопы искр. Небо там прочерчивали, словно Рейс федером четкие траектории фугасных снарядов. Тогов ждал. Он ждал когда армии генерала Ноги заставит адмирала Витгефта снова вывести порт-артурскую эскадру в море, навстречу ему, адмиралу Того. Он этого дождется. Из дневника безвестного участника обороны порт Артура: Банзай, «Ура», Ляска Ружа, «Стоны» от забравшихся наверх японцев в минуту ни одного живого. «Деремся на трупах, все в крови» а японцы шеренгами, с криками «Бонзай!» лезут на наши штыки, со стонами летят скручивая вниз. Вот вижу, под отвесом скалы засела их с полроты на уступе и палят вверх без разбору. Пулей в них не попасть, а штыком не достанешь. Валя, ребят, камнями!» — кричу я. Выбили и этих. Отступили немногие, а большинство так и остались на месте. Повисли мертвые на остриях скал. Порт-Артур держался стойко. Японцы не признавали Красного Креста, убивая санитаров, а потому горы поверженных врагов окружали наши укрепления. Иногда эти кучи людей шевелились, а самураи на вопле своих же отвечали усиленным огнем. Чтобы избавиться от трупного смрада, наши солдаты засовывали в ноздри комки Пакли, пропитанные скипидаром. Русские потери, это факт, были намного меньше японских. Но положение становилось уже критическим, почти отчаянным. Наместник Алексеев умолял Куропаткина хотя бы оттянуть часть японских сил, дабы полегчало защитникам порт Артура. И Куропаткин охотно пошел ему навстречу. Оттянуть японцев, в его понимании, значило отступить еще дальше вглубь Манчжурии, что он и сделал, оставив 18 июня японцам Инкоу. Инкоу лежал в самой глубине Ляудунского залива и в отличие от других китайских городов считался городом богатых компрадоров. Его назвали Манчжурским порт Саидом. Куропаткин преступно отвел свои войска когда в доках Инку еще оставалась на ремонте наша канонерка Сивуч. У городских ворот захватчиков встречали богатые мандарины, развернув перед ними желтые знамена Лунчи с изображениями страшных драконов. Компрадоры кричали Ван Шоу, то есть многие лета» победителям. Японцам поднесли приветственные адреса консулы. Американский, английский и немецкий, кроме французского, которого японцы тут же запихнули в тюрягу, как русского союзника. Страшный взрыв подряз Инкоу. Ни единого стеклышка в целом не осталось. Это русские моряки рванули своего сивуча, после чего, сложив нарпы свои монатки, пешком ушли из Инкоу догонять армию Куропаткина и с трудом Нагнали ее уже в Ляоляне. Агентство Рейтер спешно оповестило цивилизованный мир о том, что канонерская лодка Силуч сдалась доблестным японцам. Затем английская колония Инкоу закатила самураем роскошный ужин, на котором присутствовали и европейские дамы в белых платьях. Мандарины не стерпели этого и в своем усердии перед оккупантами решили перещеголять англичан. Они закатили японцам такой пир, что уаит в Лондоне зашатался от зависти. На беспрестанные вопли японских офицеров «Банзай» мандарины отвечали «Ваншоу! Ваншоу!», восхваляя своих захватчиков. «Банзай! Хейка! Банзай!» Не уступали им самураи. К полуночи пьяные японцы стали орать «Ван-шоу», а пьяные мандарины осипли от криков «Банзай». На следующий день, к удивлению китайцев, японцы сорвали с городских зданий с драконами, возгрузив над ними свое «Красное солнышко».